Глава 32. Смолякова, несмотря на свой уже звёздный статус, постоянно боится, что её выгонят вон из Марко. Приглашение в кабинет Клаготенко она восприняла с ужасом. На дрожащих ногах писательница в ползла в хозяйские владения, обвалилась в неудобное модное кресло и замерла в ожидании слов. Уважаемая Милада, ваши рукописи нам более не интересны. Но Алексей произнёс сыну фразу: "Ты только не волнуйся, я почти контролирую ситуацию". Речь идёт о Никите. Миладов вцепилась пальцами в жёсткий край сиденья, а Лагутенко начал осторожно по чайной ложке выдавать сведения. Никита обратился в службу безопасности Марко с просьбой о помощи. Он некоторое время назад решил вновь заняться бизнесом. открыть парикмахерский салон. И добрая мама дала ему на раскрутку денег. Кит снял помещение, закупил оборудование, и тут на него наехал некий Макей, парень с богатым уголовным прошлым, который потребовал от начинающего бизнесмена двадцать тысяч долларов в месяц. «Сколько, сколько?» — подскочила я, перебив рассказ с Маляковой. «Офигеть!» «Верно», — кивнула Ми. «Но слушайте дальше». Тот Макей сказал Никите: "У твоей мамочки полно бабок, пусть платит, иначе либо тебя украдут, либо Настю". Смолякова встала, налила себе воды прямо из-под крана и продолжила. Вот это всё мне и рассказал Лагутенко, а потом велел сидеть дома и не выпускать из особняка Кита и Настю. А вы что сделали?" Мив вздрогнула. "Ну, понимаете, мои книги читают многие, Есть среди них всякие люди, и в частности один человек, нынче крупный бизнесмен, а раньше, в общем, вы пошли к криминальному авторитету и попросили его устроить встречу с Макеем, догадалась я. Кивок. И он помог? Кивок. Вы поговорили с Макеем. Кивок. Господи, да объясните же наконец, взмолилась я. Смолякова поставила чашку в мойку, нервно поправила свои крашеные слишком рыжие волосы и продолжила рассказывать. Этот Макей оказался с виду нормальным парнем. Мимо подобного на улице пробежишь и не обернёшься. Но вот на контакт он не шёл. Спрашиваю: "Вы знаете Никиту Смолякова?" Отвечает: "Вероятно. Хотите от него денег? Может и так, а может нет". Поговорив с ним в подобном духе с полчаса, ми устало и сказала: Извините, мне пора. И тут вдруг Маккей с некоторым смущением попросил: "Книжечку моей маме не подпишите? Она ваша фанатка". Конечно, кивнула ми. Как её зовут? Маму? Анна. Смолякова раскрыла томик и привычно вывела на странице: "Милой Анечке с любовью". Не понял Растерянно воскликнул Маккей: "Это что, вы типа мою маму любите?" "Конечно", пожала плечами Мими. "А за что?" "Я люблю всех своих читателей", спокойно пояснила Милада. "Для меня нет разницы, знакомы мы или нет. Просто люблю и всё". Даже несмотря на то, что она мать настоящего пацана, окончательно растерялся Маккей. Милада улыбнулась. "Думаю, у нас с вашей мамой много общего". Например, мы любим своих детей, увлекаемся детективами. Она не вяжет? Угу, шевелит спицами. Окончательно растерял Самакей. Вот и я тоже. Ладно, мне пора. Прощайте. Стой, рявкнул Макей. Садись и слушай. В твоём доме живёт крыса. Она ко мне обратилась за пополам. Хм, не поняла, выдохнула Ми. Ну, типа крыса хочет 10 кусков. И столько же мне каждый месяц течь станет, пустил с его объяснение Макей. Чтоб ты поверила, ещё скажу, Крысятина в Марку пожаловалась. Говорил я, не делай этого, слишком хитро. А Крыска захныкала: "Не, иначе не прокатит, а так классно получается. Я ни причём, сам ничего не просил, вроде как маму волновать не хотел, а Лагутенко ей непременно расскажет. Начнут проверять, узнают. Всё верно, есть такой Макей". И Ты чего, типа, такая синяя стала? Ерунда, отмахнулась Ми. Продолжайте, пожалуйста. А я что? Кто ж от денег откажется? Спокойно признался Макэй. Только я вот что решил. Стой, крыса, и дела иметь не стану. Езжай домой отбой дам. Не корчись, ни тебе, ни девке, ни крысе ничего не грозит. Ты типа моей маме с любовью написала, а для меня мама всё. Хорош. Шныряется-то. Да знай, что с крысой живёшь. Она страшное животное, никогда крысятя не человеком не стать. Смолякова закашлялась и снова схватилась за воду. Дальше-то что? в нетерпении воскликнула я. Милада вытерла рот рукой. Еле до дома доехала и в кровать упала. А утром Лагутенко позвонил, сказал, что Никита его ночью потревожил. Радостный такой был, закричал в трубку: "Извините за поздний звонок, хотел обрадовать. У Макея ко мне претензий нет, я с ним договорился. И как вы поступили?" Милада вздохнула. "Мне в голову внезапно пришла вот какая мысль. Значит, акция готовилась давно. От меня убрали всех: Лену, Галю, даже Сонину" Сразу стало понятно, драгоценность в чемодан Галли подсунул Кит, вот почему он велел разворачивать подарки. «Но зачем ему все это было надо?» Мил смехнулась. «Кит великолепно знал, что у меня от Рыбкиной секретов не имелось. Да и Галя, несмотря на то, что домработница, была доверенным лицом, с Сониной я тоже поделиться могла, рассказать о проблеме, ну и какой бы совет получила». Да все бы мигом заорали: "Иди в рубоп!" А этого Киту было не надо. Я наконец поняла то, что он задумал. Вот смотрите, если бы на Кита и впрямь Макея наехал, отчего он в марку полетел? Ведь следовало в милицию идти, а он двинул Колгутенко, потому что понимал, издательству шум не нужен. Хозяин мигом сообщит информацию мне, и я кинусь спасать сына. Да. Акция готовилась заранее. Думаю, он и Наташу нарочно до разрыва довёл. Она ведь тоже могла сказать мне: "Лишь милиция поможет". Ната могла бы и о его махинациях догадаться. Вот ужас, воскликнула я. Ми покачала головой. Нет, это ещё не всё. Целый день я промаялась, не знала, как себя с сыном вести. А вечером пришёл Кит, ласковый и милый, нежный, славный мальчик. Целует меня ещё бечит: "Мусик, дай денежек немножечко, всего 1000 долларов". И тут у мисс несло крышу. Сначала она выложила сыну, что узнала правду, сказала о своём разговоре с Макеем, а затем заявила: "Всё. Уходи". "Мунечка, меня", начал балыкит, но мать неожиданно жёстко гаркнула: "Убирайся. Завтра вызову адвоката и перепишу завещание". Ми сама не поняла, с чего вдруг у неё вырвалась последняя фраза, но кит позеленел и убежал. До полуночи Смолякова пыталась читать, потом, потушив свет, ворочилась в кровати, затем решила выйти на балкон на воздух. Писательница встала, из незашторенного окна в комнату лился свет, и Смолякова увидела тётю Мотю, сидевшую в кресле. Внезапно у Мины началась истерика. Господи, как хорошо кукле! Ничего не понимает, не знает, не имеет сына мерзавца. Слёзы потоком лились по лицу женщины, и она, находясь в состоянии какого-то умапоморочения, принялась совершать идиотские поступки. Сначала она целовала и обнимала куклу своего двойника, потом, продолжая истерически всхлипывать, отнесла тётю Мотю в свою постель и уложила под одеяло бормоча: "Я позабочусь о тебе, спи, родная". Затем, ощущая себя живым трупом, выползла таки на балкон, вдохнула ночного воздуха и внезапно осела на пол. Ноги отказывались служить хозяйке. Сколько времени ми провела так, сидя на холодном полу, она не знала. Почувствовав вдруг озноб, она чихнула, и тут до её слуха долетел тихий звук шагов, шорох, опять шаги. Миф вскочила с пола, вернулась в спальню и увидела медленно закрывающуюся входную дверь. Кто-то только что спешно покинул комнату. Смолякова зажгла свет, приблизилась к кровати и чтобы не заорать, зажала себе рот. Одеяло на её кровати было откинуто, а в шее куклы торчал шприц. Еле-еле придя в себя, Ми поняла, что произошло. Некто из членов семьи решил убить её. Преступник на цыпочках прокрался в спальню Ми и воткнул в её шею, думал, что в её, а оказалось, что в шею куклы иголку. Что находилось в шприце, Смолякова не знала, но там явно был яд или некое лекарство. Отчего мерзавец выбрал шею? Ми, изучившая во время работы над своими книгами кучу справочников по медицине, мигом нашла ответы на этот вопрос. Очевидно, снадобье вызывает сильные сосудистые изменения. Смерть писательницы должна была выглядеть естественной. Скажем, слишком много работающую женщину поразил инсульт. Мало кто удивится, услыхав о таком повороте событий. А в шее как раз проходят крупные жизненно важные сосуды. Преступник мог легко осуществить задуманное, но он не знал, что с МИ впервые в жизни случилась бешеная истерика, сопровождавшаяся абсолютно немотивированным поведением. Но кто мог предположить, что сдержанная, всегда спокойная Смолякова настолько потеряет самообладание, что рыдая уложит в свою постель тетю Мотю? Кукла была сделана так, что до противности напоминало человеческое тело. под слоем кожи и мышц у неё имелся скелет, состоящий из подвижных шарниров. Преступник воткнул иглу, та коснулась одного такого позвонка и загнулась и застряла. Убийца тут же понял свою ошибку, что перед ним не живая Милада, а тётя Мотя. И попытался вытащить шприц, но игла засела крепко. Справиться с задачей оказалось непросто. В ту секунду Ми чихнула. Негодяй мигом сообразил, что писательница находится на балконе и убежал. "И вы решили, что это Никита?" воскликнула я. "А кто ещё?" прошептала Смолякова. "Наверняка он". Услышав фразу про завещание, решил действовать. Я наконец-то посмотрела правде в глаза. "Он любит только деньги. Я никогда не была для него А ведь даже отморозок Маккей обожает свою мать. Да. Вот как оно получилось. Но я сама виновата. Всё что слишком плохо. А я слишком баловала кита, испытывала перед ним слишком сильные чувства вины. Слишком рьяно бросалась ему на помощь, слишком верила ему. Представляю, что вы испытали в ту ночь, искренне посочувствовала я. Не дай Бог никому подобное переживание. Милада пожала плечами. Я тогда сначала я и впрямь чуть не скончалась. Потом выволокла тётю Мотю во двор и похоронила её, потому что иголку мне из шеи куклы вынуть не удалось. Хочень уж плотно она засела. Нельзя же было оставлять тётю Мотю в подобном виде. Ещё кто-нибудь заинтересуется, отчего в её шее лишняя деталь появилась. Я вытянула вперёд руку, глянула на воспалённый палец, вспомнив, что уколола его о кончик иглы. Теперь мне стало понятно, от чего нарыв получился. Потом я спать легла, продолжила ми, а утром встала и чувствую, в душе пустота, пепелище. Сгорела любовь к Никите, закончилась. Выдавилась, словно паста из тюбика, обратно не впихнёшь. очень себе удивилась ни боли, ни горечи, ни ужаса, пустота и понимание, что мне надо убегать. Почему? Подумала, Никита не остановится, раз решил убить меня и завладеть деньгами. Странно спокойно ответила Ми. Он ведь игрок, в казино постоянно сидит. Ему любой суммы мало. Если бы я умерла, он главный наследник. А Настя Ну, ей ведь ещё нет 18. -ти. Кит был бы опекуном сестры. Я в своё время составила завещание и не скрыла его содержания от детей. Они получают всё в равных долях. И вот после истории с Макеем я вдруг, не сдержавшись, крикнула, что перепишу завещание. Никита понял, большой куш может уплыть из рук и начал действовать. Всё-таки зачем нужно было убегать? Растерянно повторила я. Мина хмурилась. Не хотела вводить сына в грех, не желала, чтобы он стал убийцей. Все хитрости Киты непременно всплывают наружу, карма у него такая. Ни одно враньё парня не осталось не раскрытым. Я просто не рассказывала ему о том, что мне известна правда. Думала, мальчик в конце концов сам прекратит лгать. Я очень не люблю выяснения отношений, всяческие скандалы вечно надеюсь, что трудная ситуация сама собой рассосётся. Да что там говорить? Всё уже ясно. Ми тщательно и быстро подготовила побег. Детектившица справедливо полагала, что в Москве легче затеряться, чем в провинции. Смолякова сняла квартиру в густонаселённом спальном районе в пятиэтажке, сделала нужные распоряжения в банке, выделив родным лишь необходимую сумму на житьё. Только сейчас до Ми дошло, она сама виновата в произошедшем. Нельзя развращать людей бесконтрольными суммами. Без конца осыпая кита золотым дождем, мать превратила сына в иждивенца. Ми наивно полагала, что, оказавшись без материнского широкого крыла, кит возьмется за ум, начнет работать. Если она, Смолякова, является фактором, который разлагает окружающих, делает их ленивыми, никчемными людьми и даже убийцами, то, выражаясь шахматной терминологией, королеву следует изъять с доски. Тогда пешки опомнятся и превратятся в нормальных людей, а когда они протрезвеют, ми выйдет из тьмы. Она продумала все детали. Волосы она выкрасила дома, надела бейсболку, взяла сумку с новой одеждой, вошла в торговую галерею К, переоделась в туалете и удрала. В общем, Смолякова, как всегда, ощутила виноваты лишь себя и решила исправиться. Она написала письмо Насте и послание в Марку, заверив издателей, что рукописи станут поступать бесперебойно, а затем засела за работу. Я лишь покачала головой. Похоже, Смолякова наивна, как ее собачка Чуня. Улепетнула из особняка, решила дать свободу жабам, но при этом не забыла обеспечить их материально. Ну зачем Киту и Лизе идти на службу? Банк-то раз в месяц оплатит счета. И пусть наличных денег окажется не так много, как раньше, но ведь нищета деточкам не грозит. И потом, как она могла бросить Настю? Словно услыхав мои мысли, Смолякова продолжила: Конечно, через некоторое время я бы связалась с Настей, подготавливала наш с ней отъезд на Кипр. Но всё вон куда завернуло. Бабушки умерли сами или кто помог? Почему? Где причина? Чья выгода? Я молчала. И что мне делать? задёргалась Смолякова. Вернуться сейчас? Пожалуйста, дайте мне совет. Вы же сами нашли меня. предложили помощь. В эту секунду в моей сумке зазвонил мобильный. Я вытащила трубку и услышала гневный голос Диктерёва. Без всяких здравствуй, приятель, заорал: "Ты где?" Э, ну, в гостях. С ума сойти. Почему? Забыла про меня, да? Стою в Домодедове, никто не встречает. Ой, ты вернулся из Лондона? Это тебя удивляет? Я же оставил на холодильнике записку с датой прилета и номером рейса. Так и знал, перед носом сообщение висит, а она... «Стой, не двигайся», — перебила я толстяка. «Уже мчусь, нахожусь близко от аэропорта. Поди пока выпей кофе». «Ладно», — неожиданно мирно отмахнулся приятель. «Прикатишь, звякни на мобильный». Я повернулась к Смоляковой и сказала. «Милада, сидите тут». Я вернусь не позже, чем через час, и привезу человека, который не только даст правильный совет, но и разберётся в том, как и почему погибли Фаина с Никой. Это мой лучший друг, и он умеет держать язык за зубами.